Через четыре года, когда мы прилетели в Саппоро проведать родителей Минори и съездить на могилу Тара, услышали от знакомых, что Рика проводит уже свою третью персональную выставку в галерее неподалеку, и решили зайти. Оказавшись внутри торжественно убранного помещения, увешенного яркими абстрактными картинами, мы взяли по бокалу шампанского, который нам предложили у входа, и принялись обходить в зал по периметру, разглядывая творение нашей давней знакомой. Ютака, Минори, неужели это вы?» – весело кликнула нас Рика. Я обернулся и увидел все ту же ослепительную, длинноногую красавицу в желтом облегающем платье, с собранными в изысканную прическу волосами, разве что она несколько округлилась в животе. «Как я рада вас видеть!» «Поздравляю, все-таки тебе удалось», — сказал я. «Ты такая красивая мамочка, наверное, с нетерпением ждешь первенца», — полюбопытствовала Минори. «Первенца!» — она усмехнулась. «Нет, это мой второй ребенок». «Рика, представишь нас?» Теперь ее окликнул мужской голос. «А вот и первенец». Она повернулась и указала рукой в сторону мужчины, ведущего за руку мальчонку лет трех. «Знакомьтесь, это мой муж, Мацу и Заму, и сын Иоши». Мужчина приятной наружности в строгом костюме с бордовым галстуком выглядел где-то на 10 лет старше ее. Мы тоже представились и поклонились, приветствуя друг друга. У меня не осталось сомнений, чей это сын, когда мальчишка дарил меня дерзким взглядом. А потом шагнул к Миноре и потянул ее за рукав. «Тетя, ты красивая! Это твой парень?»